Усов-Серк. Бастард рода Неллеров. Книга 5 Глава 1 Проклятье? Нет. Горе от ума? Нет. Опять не то. Правильнее семь раз отмерь, один отрежь. А то, ишь, величайший маг выискался. Теперь вот сиди и делай все по новой. «Так, хватит там шушукаться!» – сорвал раздражение на служанках, тихо хихиковших в задней части моего фургона. Отвлекаете от работы! Там, кстати, погода установилась наконец-то! Вылезайте и прогуляйтесь верхом! Тебя это тоже касается, брат Сергий!» – сказал парню, своему верному секретарю. «Не сопи над ухом! Я тут без тебя справлюсь!» Я поправил магический светляк и отложил измененный воздушный амулет в сторону. Один исправил, еще восемь осталось. Вчера, перед самой остановкой на ночной привал, в пятый день после выезда из Неллера, на нашу колонну обрушился ливень. Даже ливнем этот потоп не назвать. Потоп, как есть потоп. Душ-шарко, только ударивший сверху. Вот тут-то и вскрылся недостаток моих энергетически мощных кристаллов воздушной защиты. Рисунок плетения для этого варианта заклинания мне попался в монастырском фолианте. Попался и сразу же приглянулся обещанным в описании отражении свыше полусотни болтов или стрел до... Из расходования энергии. А вот на скромную приписку относительно высокой чувствительности создаваемых с помощью этого плетения амулетов я внимания не обратил. Как вчера выяснилось, зря. Защитные обереги моих воинов, сделанные братьями Георгом и Алексом, «Управляющим и казначеем моей обители, как и артефакты, подаренные герцогиней Марией, маркизом Джеем и еще в Лос-Ораторе, прекрасной сестрицей Агнией, на струи потопа никак не среагировали. Владельцы этих амулетов промокли насквозь, до нитки, не спасли их толстые, плотные шерстяные плащи или накидки». Зато не лишились воздушных защит. А вот друзья-соратники и самые близкие мне войны, кого я обеспечил своими изделиями, остались сухими, но без магических щитов. Изготовленные мною мощные обереги восприняли сильные струи как атаку и успешно их отбивали или отклоняли пока хватало вложенной в камни энергии. Если бы прошедшей ночью или сегодня кто-то на наш отряд напал, то им пришлось бы полагаться лишь на скорость реакции, щиты и доспехи, а не на магию. Да вряд ли на нашем пути может найтись кто-то, кто мог бы напасть и справиться с моим отрядом в почти полторы сотни первоклассных воинов, да еще при трех магах. Однако ситуация мне все равно не понравилась. В общем, взялся я переделывать амулеты, вкладывая в камни плетения попроще, с меньшей чувствительностью. А на будущее мне урок. Надо внимательнее читать описание к заклинаниям. «А можно нам в голову отряда поехать?» спросила Юлька. «Там сейчас Ник в авангарде». «Нечего вам там делать», — отказал. «Только отвлекать от службы станете. Езжайте рядом. Вдруг все же понадобитесь мне». У девушек настроение нисколько не испортилось. Ни от моего скверного настроения, ни от запрета поехать к дружку. Недавнее пребывание в Неллере привело обеих моих служанок в восторг до сих пор еще отойти не могли, продолжая обсуждать свои впечатления от великолепия дворца и нарядов придворных дам до того, какими важными особами они сами предстали перед жителями Неллера. А ведь вскоре увидят еще и Рансбург, столицу и самый крупный город королевства». Могли ли девушки когда-нибудь хотя бы мечтать, что в их серой, беспросветной жизни случатся такие перемены? Нет, конечно. Однако вот случилось же, и все благодаря мне. Оказались в нужное время в нужном месте, так сказать, на моем пути. «В небольшом городке, где нам удалось заночевать с крышей над головой, а мне вновь пользоваться парализующими и смертельными плетеньями, чтобы извести всяких кровососущих паразитов в гостиничном номере, обе мои служанки, будто принцессы, прошлись по лавкам и магазинам, нарядными под охраной Ника с тремя его боевыми товарищами». «Следующий город будет крупнее, к вечеру мы достигнем, ну, должны достигнуть Олска. Это уже будут коронные земли. Родное герцогство я покинув впервые за почти 15 лет жизни Степа, чье тело внезапно для себя занял». Свой амулет переделывать не стал. Я встретил ливень под тентом фургона, и некрупный рубин у меня остался полон магической энергии. А вот все остальные камни наполнил новыми плетениями, на что ушло полтора часа. Время точное, поскольку сверяю его по готлинским ходикам, находящимся при мне. Карл высунулся через задний полог своей повозки. «Крикни, чтобы мне мою ромашку подали! Надоело в фургоне трястись!» Пара минут, и я забираюсь в седло. Отношения кольчуги и лад мне удалось отбиться, одет в теплую куртку, зима все же, и в дурацкий котелок на голове, отороченный мехом куницы. Куртка красная, ярко-красная, штаны синие цвета аквамарин, ботфорд и желтые оленьей кожи модник настоящий дэнди лондонский красавчик это мачиха моя машенька расстаралась подарить мне очередные наряды чтобы не позорил в столице наш славный род выглядя неотесанной деревенщиной как по мне так я в разноцветных штанах куртках и кафтанах с аляповатыми головными уборами украшенными перьями, больше на балаганного шута буду смахивать. Но тут, в этом мире раннего средневековья, другие представления о внешности аристократов. Чем ты родовитее и богаче, тем ярче и красочнее должен выглядеть. Павлином. Ага. «Впрочем, в дороге я выгляжу скромнее». Несильно броска, примерно так же, как и горцующий рядом Милорд Монский. Мой единственный вассал. Единственный, зато какой! Умелый мечник, а главное, после исцеления от одержимости, оказавшейся сильным магом, 16 оттенков энергии — это не шутка. Не каждый магически сильный представитель графского или даже герцогского рода столько имеет. Да что там, у короля и членов его семьи меньше. А вот и третий маг нашего отряда, увидев, что я выполз из своей кибитки, к нам спешит, подхлестнув коня. Это командир гвардейской роты баронет Леон Бюлов, пятидесятилетний седой крепыш, Грузный, но очень быстрый и выносливый. Я наблюдал позавчера, как он вечером своего лейтенанта в тренировочном бою на мечах гонял. Молодой милорд запыхался. А этому хоть бы хны. У капитана всего шесть оттенков у источника, зато огненный шар он может сплести всего за три-четыре минуты. Хорошее подспорье в бою. «Ваше преподобие!» Подъехал он. «Через час будет озеро, а дальше уже королевский домен. Предлагаю сегодня устроить привал чуть пораньше». «Не возражаю», — кивнул. «Предпочитаю не мешать работе профессионалов, а баронет — весьма опытный командир и бывалый воин». «Мачехе можно сказать лишь огромное спасибо и отвесить низкий поклон, что выделила на мою защиту такого. Среди ее офицеров не так много одаренных. На пальцах рук можно пересчитать. И еще пара перстов при этом останется незадействованными. Тогда я отправляю вперед команду с кашеварами», сообщил Леон. «Места, через которые мы проезжали, в общем-то спокойные. Егеря-герцогини и дружины феодалов чистят их от банд. Но во второй половине зимы голод и нужда побуждают и простых крестьян заниматься разбоем, не говоря уж о беглых каторжанах или рабах. Так что повара, среди которых и жена моего опекуна Эльза с потаскушкой Люсильдой, оказавшиеся на удивление расторопной и умелой помощницей для своей лже-тетки, уехали на рысях вперед под охраной двух десятков гвардейцев. «Переделал?» — спросил Карл. «Слышится мне в его голосе насмешка, или это я себя накручиваю? Впрочем, если первое, то по делам мне заслужил». «Да, возьми». Протянул ему тряпицу с завернутыми в нее амулетами воздушной защиты. «Тебе один, остальные нашим раздай». «Я себе уже сам сделал», — прихвостнул вассал. «Когда успел, а?» — махнул рукой. «Неважно, тогда кому-нибудь из отряда Эрика выдай». «Вчера перед сном, пока вещи просушивал», — все же ответил милорд Монский. «Сейчас с Кириллом говорил». Это он про ротного интенданта. «В Олске надо бы на денек задержаться, подкупить кое-что из припасов, да и ось на повозке проковать нужно. Надо, задержимся». Я ускорил лошадь, обгоняя Сергия с моими девицами. Карл не отставал. «Ты же знаешь, мы особо не торопимся, с большим запасом по времени выехали». От трофейных фургонов с их содержимым, доставшихся нам после уничтожения занимавшегося грабежом отряда наемников, я избавился в Неллере, отдав для продажи казначею герцогини. Вырученные средства заберу на обратном пути, если, конечно, вернусь живым. Ладно, чего себя накручивать? Вернусь. Куда я денусь-то? Не для того воскресал в новой жизни, чтобы погибнуть юным. Назло врагам доживу до стадии телесного разложения, опыт такой имеется. От трофейных повозок избавился, зато три прибавилось: два с имуществом гвардейской роты, третья с походной мастерской. Всегда на марше нужно что-то подшить, что-то отремонтировать, отлетевшую подкову вернуть на место, починить доспех, сбрую или упряжь. Вот только не все можно сделать надежно в походных условиях. Сломавшуюся на ухабе ось предпоследнего фургона кое-как отремонтировали. До Олска должна дотянуть. Но там нужно будет воспользоваться услугами нормальной кузни. К тому времени, когда наш караван через пару часов достиг заросшего по всему берегу камышом небольшого озера, за которым дымились очагами лачуги деревушки, Обед уже был готов. Поверхности водоемов в наших краях зимой не замерзают. Разве что у луж, да и то ночами. Поэтому с водопоем наших живых транспортных средств проблем никаких. За лесом виднелась верхушка донжона Баронского замка. Феодальных твердынь мы миновали уже с десяток. Никто нас в гости не звал, и мы не навязывались. Вот и сейчас, на предложение капитана заглянуть к вассалу нашего рода, узнать, что нового в этих краях, я ответил отказом. Что в такой глуши может быть интересного? Какая-нибудь очередная свара между дворянами-соседями? Это пусть местный граф или мачеха разбираются, мне безразлично. Ваше преподобие, вам в фургоне стол накрыть? Спросила Юлька. «Зачем? Не нужно?» Отказался. «Я со всеми». «Ну, со всеми, не со всеми, но за одну скатерть с Карлом, Ригером и тремя гвардейскими офицерами я устроился». Казавшаяся вымершая деревушка ожила вездесущей детворой, выбежавшей к берегу в своих лохмотьях разглядывать воинов в блестящих бронзовых доспехах. Крестьяне и городская беднота, в отличие от дворян и обеспеченных простолюдинов, в деторождениях себя не ограничивали. И хотя большинство новорожденных умирало при родах или в первый год-два, население тут росло быстро – что часто становилось причиной массового голода. Эпидемии тоже вносили свой вклад в опустошение земель. Оспа, холера, чума и прочие напасти здесь носят другие названия. Я пока не мог их увязать с земными аналогами. Вот, к примеру, «желтая смерть». Это что, лихорадка какая-нибудь, малярия или чума? Чего уж... «В названиях ли дело, если болезнь косит людей пачками? Себя-то и близких, спасибо магии, всегда могу спасти. А вот свою паству в большом количестве, увы, нет». Брат Симон, наш лекарь, как-то говорил, что три года назад у нас треть монастырки от той же «желтой смерти» умерла. «Похоже, опять дождь намечается» сказал капитан Бюлов по окончании обеда. «Вернётесь в фургон?» не. отказался. «Все бока себе уже отлежал. Дождь так дождь, не сахарный, не растаю. Да и не похоже, что он будет такой, как вчера. Разве что он окрапает чуть-чуть». «Ну что? Командуй!» «Вскоре мы достигли границы королевского домена» небольшой безымянной речушки с великолепным каменным мостом. Я таких вне городов еще не встречал. В основном их ставили из дуба или лиственницы, которую нам щедро поставляли враги-вергийцы. Война тут торговле не сильно мешает. Главное, торгаши должны получить подорожную у приграничных властей. По обе стороны моста таможенные посты. наш и королевский, в виде рогаток на тракте и одиноких домиков для стражей и мытарей. Да уж понятно, из-за чего добрый король Эдгар злится на герцогские роды. Кому понравятся поборы на купцов внутри королевства? Но понять не означает простить. Мало ли какие споры с кем имеются. Обязательно, что ли, убивать Виталия Неллерского и пытаться расправиться с его внебрачным сыном? Есть же законные, освещенные веками процедуры. Вот и бодайся с владетелями на Большом Королевском Совете хоть до морковкиных заговений, а не устраивай танцы с бубнами и подлыми расправами из-под тишка. «Да ладно!» услышал голос королевского сержанта, подъезжая с Карлом и Эриком к нашему авангарду, когда тот переехал мост и вступил в разговор со стражей. «Тот самый Аббат Степ?» «Ух ты ж! Не только у себя, но и, получается, в коронных землях я славен своими свершенными военными подвигами и целительскими благодеяниями». «А что? Есть какие-то сомнения?» Спросил, подав коня вперед. «Вот теперь смог оценить необходимость дресс-кода. А липоватая одежда сразу же выдала во мне высокородного аристократа». «Нет», — мотнул головой сержант и попросил поклонившись. «Благословите ваше преподобие». Его поклон повторили двое солдат и полный, рано облысевший таможенник лет тридцати. «Мне не жалко, получите. К тому же от этого действия моя правая рука лишь крепчает, пусть и не так, как во время ежедневных тренировок на мечах с Карлом и Николасом». Вовремя прикусил язык, собравшись спросить, сколько с нас за проезд по королевскому домену. Аристократы и их отряды, либо свиты, от дорожных поборов освобождены». Не здесь, ни потом, раскошеливаться мне не придется». Да потом и не последует. Право взимания подорожных имеют только герцоги, а не как в земном Средневековье все подряд, включая мелких баронов и даже рыцарей. Это прежний король Кранца был дурак-дураком, ну или слабак-слабаком, раз разрешил той хартии столько вольностей своим вассалам. А те-то поумнее, графам такого права не делегировали. После моста дорога пошла совсем убитая. В отличие от неллерских дорожных распорядителей, здешние ни черта не делают. Или им денег не дают, или людей, или они воруют сверхмеры. Мне до того не было бы дела, если бы не тревога за судьбу одного из фургонов, у которого ось держалась на честном слове. Надеюсь, до Олска дотянем. Баронет обернулся к капитану Леону. До города, как я понимаю, недалеко. Десяток миль, ваше преподобие. За пару часов доберемся. Ответил и тут же поправил сам себя. Нет. По такой дороге часа за три. Надо кого-нибудь опять вперед послать, чтобы мне гостиницу поприличнее нашли. Не хочу снова в Клоповнике ночевать». «Капризничаю». «Да? А что? Имею полное право и по статусу, и по заслугам». «Гостиница? Клоповник?» «Да вы что, ваше преподобие!» — удивился баронет. Там есть монастырское подворье исцеляющих. Я слышал, ваш прецепторс их в большой ссоре, но уверен, братья исцеляющие не откажутся вас принять на постой. Да и местный граф сочтет за честь, если вы навестите его замок». «Хо, лучше в замке», — обрадовался милорд Монский. «Там наверняка полно смазливых служанок» а у графа могут быть красивые дочки. Ты не знаешь ли он, волские, имеются юные виконтессы. Вот дрянь какая, а! Мой вассал любит маркизу Агнию, озарится на всех подряд. Вместо капитана ответил я, точно, в замок мы не ногой, мало ли, уверен». Там наверняка состоится очередное покушение на мою целомудренность. К гадалке не ходи!» «Баронет, пошли кого-нибудь на подворье предупредить о моем скором прибытии?» «Да может, в замке и виконтеста нет!» Расстроился Карл. «Зато могут быть племянницы графа, бастарды и прочее!» Отмахнулся. «Была бы шея, а хомут найдется!» «Я свою подставлять не желаю». Обогнав, сбитый на обочину моими славными гвардейцами крестьянский обоз, везущий в город продовольствие и фураж, проехали мимо поворота на замок, виднеющийся милях в трех за рощами. У развилки вкопана старая П-образная виселица, на которой болтались в петлях свежие босые трупы одетых в рвань женщины и мальчишки лет восьми 12 По его исказившемуся лицу точно возраст не определить. «Господи, пацана-то за что? Беглы поди». «Что там случилось?» — спросил у лейтенанта Николаса. «Офицера герцогского сыска мачеха тоже отправила со мной. Считает, что из этой стороны за мной пригляд требуется. Ну, я, естественно, не возражал». «Мой вопрос риторический. Лейтенант знал столько же, сколько и я. От передового дозора к нам вернулся один из солдат. Неужели уже увидели стены города или показались олские предместья? Вроде бы рано». «Капитан!» — выкрикнул боец ярдов с тридцати и по знаку Леона Бюлова, подскакав, переадресовался с докладом ко мне. «Ваше преподобие!» «Там впереди три десятка дружинников и два молодых баронета. Один из них тяжело ранен». «Разбойники?» – удивился. «С чего вдруг днем вблизи города на Королевском тракте кто-то решился напасть на вооруженный феодальный отряд?» «Нет», – гвардеец успокоил разгорячившегося в скачке коня. «Дуэль вроде была». «Нас попросили помочь с лекарем, если есть». «Откуда ему тут взяться?» — пожал плечами. «Целитель их устроит? Поехали, спросим». Окружающие заулыбались, а по другую сторону от фургона Юлька с Ангелиной так и засмеялись. «Весело им, видишь ли, всю дорогу. Только палец покажи, уже хихикают». Разбаловал я их в конец. Интересно, как там на севере моя обожаемая кузина? Сладилась ли у нее окончательно с виконтом Андре? Наверное, скоро уже вернется в Неллер. Не забыть бы Юлиане подарок из столицы отослать с Аказией. Нет, не забуду. Слава создателю, провалами в памяти не страдаю». С дороги пришлось съехать и немного углубиться в сухие заросли Орешника, за которыми открылась поляна с вооруженными людьми и их боевыми конями. Большинство дружинников спешились, но парочка нет. Вон еще у дальнего края третий оставалась в седлах. На два десятка гвардейцев, кто бы меня одного-то отпустил, и пару аристократов, меня и милорда Монского, Толпящиеся на поляне вояки посмотрели настороженно, но за оружие хвататься не стали. Очевидно, что мы не грабители с большой дороги и не иноземные захватчики. Свои, пусть и из Неллерской провинции. В центре собравшихся два дворянина в дорогих кольчугах, мои сверстники или чуть старше. Один из них лежал на попоне, держась за живот, и громко рыдал. «Маменька не переживет, когда узнает. Виталий, ты лично ей расскажи, лично. И нелли скажи, что я ее любил». «Сам всем все расскажешь», — сказал, подойдя к раненому. «Тут, смотрю, ранка-то пустяковая. Сергий!» — позвал секретаря. «Открывай на одиннадцатой странице. Того плетения, полагаю, хватит».